Глава 6. Консьержка предоставила часть привратницкой в их распоряжение и улеглась спать. Вскоре она уже храпела, как мотор. Уходя, они оставили на столе деньги за кофе. Луи прибавила тебе записку со словами благодарности. Было три часа ночи, все сотрудники уже разъехались. Прошло 6 часов с момента похищения, а результат пока стоил немногим больше выеденного яйца. В на улицу, Камиль и Луи договорились ненадолго разъехаться по домам и принять душ, после чего снова встретиться. «Давай, поезжай», — сказал Камиль, когда они подошли к стоянке такси. Сам он ехать отказался. «Я прогуляюсь немножко». Они расстались. Камиль сделал невероятное количество рисунков, изображающих похищенную женщину, такой, какой он себе ее представлял, идущий по тротуару, машущий водителя автобуса,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 Преступник не похитил жертву прямо из квартиры или у самого ее подъезда, лишь потому, что это оказалось невозможным. Камиль не знал, почему именно невозможным, но был в этом уверен. Иначе похититель не стал бы нападать на нее прямо посреди улицы, подвергая себя серьезному риску. Если он все же сделал так, значит, по-другому не получалось. Мысли Камиля убыстрялись в такт шагам. Два варианта. Он следовал за ней... Или поджидал ее? Ехал за ней в фургоне? Нет. Она не села в автобус, она пошла пешком, а он медленно ехал за ней все это время. Что? А нет, совершенно идиотская версия. И так он ее подстерегал. Он ее знал, знал ее маршрут, ему нужно было стоять в таком месте, откуда он мог бы заметить ее приближение издалека и успеть подготовиться, прежде чем наброситься на нее. И это место, конечно, находилось перед тем, в котором он ее похитил, поскольку он на этой улице одностороннее движение. Он увидел ее, она прошла мимо, он напал на нее, схватил и увез. Вот так мне это представляется. Камиль нередко разговаривал сам с собой вслух. Он был вдовцом не так много времени, но привычки одинокого человека сложились у него очень быстро.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 Камиль прошел всю улицу до конца, затем повернулся и двинулся обратно. У перекрестка стояло здание, на первом этаже которого располагалась аптека. Он поднял голову. Над входной дверью были размещены две камеры видеонаблюдения. Белый фургон на видео нашелся довольно быстро. Месье Бертиньяк, хозяин аптеки, оказался вежливым до приторности.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 На похоронах Камиль не мог удержаться от мысли, что даже мертвым отец выглядит именно как мертвый аптекарь. Итак, месье Бертиньяк помогал полиции, поэтому он без колебаний встал с постели, открыл дверь майору Верховену и полностью предоставил себя в его распоряжение, это в четвертого ночи. Еще одним достоинством этого человека была беззлобность.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 Он остановился в таком месте, откуда водитель мог просматривать соседнюю улицу Фольгер насквозь. Камиль был доволен тем, что его теория подтвердилась. Он обожал быть правым, хотя предпочитал, чтобы видимая часть фургончика не ограничивалась нижней частью кузова и передними колесами. Теперь он знал о том, как действовал преступник, знал, в какой промежуток времени произошло посещение, Но о самом посетителе по-прежнему ничего не знал.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 Камиль попросил распечатать для него этот кадр на принтере, и месье Бертиньяк, самолюбезность, не только его распечатал, но на всякий случай сохранил вместе с остальными на флешке, которую и вручил своему визитеру. При максимальной контрастности видимая часть букв выглядела так, как будто напоминала азбуку Мороза. Нижняя часть фургона в нескольких местах поцарапана, кроме того, кое-где видны следы зеленой краски. Ну что ж, этим займутся Криминалиста. Камиль наконец-то вернулся домой. Сегодняшний вечер его здорово встряхнул. Как обычно, он поднялся к себе пешком. Он жил на пятом этаже, но никогда не пользовался лифтом из принципа. Они сделали все, что могли. Теперь оставалось самое ужасное — ждать. Пока никто не заявлял в полицию о пропавшей женщине. Может пройти день, два дня, еще больше, а за это время...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 Это вопрос смелости, силы воли. Как выстоять одному, утратив все опоры? Ему нужно было как-то затормозить, замедлить собственное падение. Он чувствовал, что эта квартира погружает его в бездно но никак не мог набраться решимости ее покинуть. Он спросил совета у отца. Его ответ был однозначным. Потом у Луи, который выдал следующее. «Чтобы удержать, нужно отпустить». Кажется, это какой-то даосский афоризм. Камиль не был уверен, что правильно его понял. Ну или, если вам так больше нравится, вспомните басню про дупы тростник. Один ломается, другой гнется. Да, ему это больше нравилось. Набравшись решимости, он продал квартиру. И вот уже третий год жил в другой, на набережной Вальми. Он переступил порог. Тут же появилась душечка.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 У нее была очаровательная мордочка, кривые, как ноги ковбоя лапки, и плюс к этому она невероятно миниатюрна. На этот счет даже у Луи не нашлось никаких правдоподобных гипотез. А уж это означает, что загадка и впрямь неразрешима. «Может, она тоже перебарщивает со штампами?» — думал Камиль. Даже ветеринар, которому он принес кошку и задал все тот же вопрос о ее росте, возрелся на обоих в немом изумлении. Сколь бы позднем часу хозяин не появлялся дома, Душечка всегда просыпалась, вставала и выходила ему навстречу. Однако сегодня ночью, точнее утром, Камиль ограничился лишь тем, что слегка погладил ее по спинке. Он был не очень расположен к нежности. Слишком много всего-то за один единственный день. Сначала посещение женщины, затем неожиданная встреча с Луи при таких обстоятельствах, что невольно закрадывалось подозрение, а уж не нарочно ли Легуэн. Камиль резко остановился. «А вот мерзавец, а?»